Глава тридцать седьмая. с к о р е после совещания, когда Тобиас входит в кабинет напротив моего, я не могу сдержать улыбку. Стекла от пола до потолка не оставляют преград, давая нам лишь чуточку уединения. Поэтому в рабочее время ему не удастся избежать со мной встреч. Я чувствую сомнения Тобиаса. Когда Шелли водит его по организованному для него рабочему месту, чувствую прилив жара от его взгляда, когда он наконец занимает свое место. Перевод компании из корпорации в открытое общество занимает немало времени и требует довольно много подписей. Понадобится несколько недель, чтобы тщательно распланировать все нюансы. И я собираюсь воспользоваться этим временем с умом. Он не сможет избегать меня в е ч н о с т ь но черт возьми, точно попытается. Спустя несколько часов мы ведем состязание, яростно печатая на клавиатуре. И время от времени я чувствую, как он поднимает голову и смотрит на меня тяжелым взглядом. Тобиас весь день просидел с открытой дверью. И слушал мои разговоры по телефону. Мне нужно закончить со всеми делами перед тем, как полностью передать бразды правления Колину, который по-прежнему со мной не разговаривает. Он попросил свою помощницу писать мне по неотложным вопросам. И я понимаю, правда понимаю, но все равно больно. Большую часть дня Райан просиживает в кабинете рядом со мной. И с каждым часом ощущаемые искры только усиливаются. Но я продолжаю работу, намереваясь воспользоваться всеми имеющимися у меня ресурсами, чтобы перемены прошли гладко и с пользой для сотрудников, потому что в прямом смысле этого слова была на их месте. Райан идет в комнату отдыха за очередной чашечкой кофе. А я поворачиваю голову и вижу, как Тобиас неутомимо печатает на ноутбуке. Его плечи напрягаются, стоит ему почувствовать на себе мой взгляд, но работу он не п р е р ы в а е т Сегодня на нем костюм в тонкую полоску, который добавляет ему величавости и делает похожим на гангстера старого света. Как нельзя в точку. У Тобиаса такой ухоженный вид, что он выглядит несколько неуместно среди бардака, в котором мы расположились. На нижнем этаже сильно пахнет плесенью, а потолочная плитка разбухла от влажности и покрылась коричневыми пятнами. Я решаю написать Шелли письмо с просьбой найти в бюджете небольшую лазейку для недорогого ремонта. Отправляю. И в ту же минуту в кабинет возвращается Райан, забыв про наш кофе. Си, мы связались с ним, с Джерри Сигалом. Райан протягивает мне телефон, и я морщусь, когда Тобиас резко поворачивает голову в нашу сторону. Уже собираюсь заговорить с Джерри, но Райан кивает, настаивая, чтобы я включила громкую связь. Чёрта с два, я пропущу этот разговор. И отказать ему я не смею. Мы работали над этим целый год. Чувствуя разъяренный взгляд мужчины напротив, стряхиваю возникшее от этого неприятное ощущение, не позволяя ему давлеть надо мной, и нажимаю кнопку громкой связи. Как дела, Джерри? Ах ты сука! Шипит он на том конце провода. Тобиа встает из-за стола и замирает в проходе моего кабинета. Я поворачиваюсь к нему спиной и начинаю медленно рассхаживать в тот момент, когда Шелли входит в кабинет с кучей папок в руках. Не будь таким брюзгой, Джерри. Ты же не будешь отбывать срок в тюрьме. Лучше возьми с собой в отпуск жену, которой давно пренебрегаешь. Похоже, после такого отдых ей понадобится. Это же ее вторая попытка покончить с собой за этот год. Тебе и правда стоит проводить больше времени дома. Я тебя прикончу, Хорнер. Я смотрю на Тобиаса, глаза которого полыхают огнем, и ухмыляюсь. Боюсь, тебе придется встать в очередь, а она довольно длинная и растет с каждой минутой. Райен с торжествующей улыбкой. с а д и т с я в кресло рядом со мной, а Джерри продолжает свою тираду. Мало того, что твой подлый отец, я машу рукой, хотя он меня не видит. Роман увидел в тебе паразита и атаковал, поскольку ты был легкой добычей. Поэтому вместо того, чтобы залезать раны, вернуться с продуманным планом и стать более достойным соперником. Ты решил его обыграть и оказался еще большим пустозвоном. Полагаю, в эту минуту у тебя разрывается телефон от звонков инвесторов, готовых расторгнуть сделки. Может, лучше провести время, с п о л ь з о й вместо того, чтобы сыпать пустыми угрозами? Да я. Повторю, тебе придется встать в очередь. Я кладу руки на стол и смотрю на Тобиаса. И давай какое-то ч проясним твою мать. Я не мой отец и совершенно на него не похоже. Еще одна угроза с твоей стороны, и я закончу дело, в котором он провалился. Прерываю разговор, и Райен, качая головой, встает. Мы радостно переглядываемся, а потом взрываемся хохотом. Мы сделали это. Расплываясь в улыбке, говорит он: без тебя бы ничего не вышло. Отвечаю я. Ладно, ты знаешь, что делать. Только убедись, что у нас все чисто. Принято, говорит он и надевает пиджак. И схожу-ка я за бутылкой чего-нибудь дорогого, того французского вина, что ты любишь. Как оно называется? Я глотаю ком, не желая смотреть на Тобиаса. Луи Латух. Но здесь ты его не найдешь. Что-нибудь д а т ы щ у заверяет он. Я замечаю, как самодовольно салютуют друг другу Тобиас и Райан, когда последний проходит мимо него. Наконец смотрю на Тобиаса, который стоит на пороге и выглядит так, словно вот-вот в -вот спыхнет пламенем. Я почти забыла про Шелли, которая затаилась за Тобиасом. Понятия не имею, зачем я сюда пришла. Так что у меня есть уважительная причина уйти. Стоит ей ретироваться, как Тобиас проходит в кабинет и с такой силой хлопает дверью, что т р е б е ж а т стекла. Какого хрена ты делаешь? Делаю свою работу. Сисилия, не связывайся с Джерри. О. Ну ты-то связался, ты принял решение. Вот только я опередила. Останься и о т п р а з д н й с нами. Не стоит с ним связываться. Как раз с ним и стоит, возражаю я. Целься в голову, а не в ноги. Твои слова. Я прекрасно осознаю свои действия. У меня есть все основания, чтобы ему на стол сейчас. Положили дело федеральной юрисдикции, а я дожила до следующего дня. Если со мной или с кем-то в компании что-то случится, если кто-нибудь к нам просто приблизится, он отправится в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Это чертовски опасно, огрызается Тобиас, в два шага подходя к моему столу и положив на него ладони. Я в курсе, что завожу одного врага за другим, и делаю все необходимое, чтобы обеспечить безопасность себе и тем, кто на меня работает. Но это моя временная подработка, так что не лезь не в свое дело. Да и кто ты такой, чтобы читать мне н р а в о у ч е н и е о том, чем я из подтяжка занимаюсь? Я выдал тебе эту информацию под строжайшим секретом. С яростью говорит Тобиас. Старого папочкиного компаньона давно пора убрать, Тобиас. Так что информацией я воспользовалась во благо. Вот только не говори, что не знал, чем я все это время занимаюсь. Другие были мелкими рыбешками. Тебе было известно только о Мелюзге, парирую я. Те, кого я намеренно тебе с к о р м и л а нынче тебе известно не все. Отныне нет. Джерри не просто чертов глава Сесилия, он еще и шея. Нельзя сломать шею и рассчитывать. Нахмурившись, я качаю головой. Я жду противодействия, жду, что кто-то меня проведет, и однажды такой человек найдется. Повторяю я его слова, сказанные много лет назад. А еще я знаю то, о чем я не знаю. Меня ранит, но я играю в эту игру, сидя за шахматной доской, Тобиас, уже несколько лет. Я не хочу и не нуждаюсь в твоем разрешении, и уж точно не желаю слышать твоих советов. На кого вести охоту решаю теперь я. Ты ищешь войны? Я давно ее объявила и уже веду бой. Я вышла с пушкой на перевес, потому что другого способа нет. Я играю свою партию. Мы смотрим друг на друга и клянусь, я вижу в его глазах гордость, но она быстро исчезает. Так вот, что ты увидела в конференц-зале отца много лет назад? Я киваю. Мне снились тысячи снов, но этот был первым. Ты не говорила мне. У него хватает наглости говорить обиженным тоном. Я обхожу стол и, прислонившись к его краю рядом с Тобиасом, скрещиваю на груди руки. Извини, если это не та роль, которую ты уготовил мне, отправив жить в другую вымышленную реальность. Я презрительно фыркаю. После моего отъезда что ты рассчитывал увидеть в моем будущем? Гараж на две машины? Ограду из штакетника, качели из шин перед домом, все это у меня будет, когда я буду готова. Но пока я заняла свою позицию, и голова Джерри будет моей. От надежного источника я знаю, что именно он прислал тогда Майами. Господи Боже мой, Тобиас прижимает к о л б у кулаки. Обсуждаю это с кем хочешь. Но не с м е й читать мне проповеди о том, что опасно. Я отхожу от стола. Я подружилась с опасностью. Теперь мы с ней друзья, с привилегиями и спим в одной постели. В сумочке у меня лежит беретта, заряженная настоящими пулями. Я заплатила за нее реальными деньгами. В моем клубе мы знаем ценность женского интеллекта. И я не собираюсь прятаться. Хочу, чтобы они видели, кто их уничтожил. Тоби схватает меня за шею, с м а т р и в а я с ь в мое лицо. Хочешь похвалы? Хочешь моего одобрения за совершение таких глупых ходов? Это не глупые ходы, просто не твои. Мы так близко, что любой, кто зашел бы сейчас в кабинет, ощутил эти искры. Подавшись назад. Убираю с шеи один его палец за другим и отхожу. Смею вас заверить, мистер Кинг, на какое-то время это мой последний ход. Я часто размышляла о других своих снах. Он смотрит на мое обручальное кольцо, а потом, отвернувшись, распахивает дверь и идет в свой кабинет. Я недоуменно смотрю, как он резко открывает бар и выключает свет. Секундой позже возвращается в мой кабинет и со стуком ставит на стол бутылку л ю и Латух. Видимо, н е о б х о д и м ы поздравления. Я не утруждаю себя тем, чтобы поправить его. п о л а г а ю ш что опора у тебя нет? Тобиас наклоняется и произносит зловещим тоном: Если продолжишь лезть в мои дела, Сесилия. Тебе же будет хуже. Я пожимаю плечами. Не сомневаюсь. Тобиас поворачивается и выходит из моего кабинета. Сев за стол и крутя кольцо на пальце, я смотрю на его темный пустой кабинет. Весь следующий день он пустует.